Эта милицейская версия вполне устраивала Арчеладзе. Он обошел москвич, который теперь был траурно-черным останцем, и вспомнил женщину с яркими вишневыми глазами, которую однажды увидел в этой машине. Странное дело, он не помнил ее лица, а лишь эти огромные глаза, притягивающие, захватывающие воображение. Потом он постарался восстановить в памяти лицо человека из этого москвича, метнувшего гранату в его машину. И тоже не вспомнил. Однако были довольно четкие фотографии, сделанные негреем, и полковник, вернувшись в отдел, затребовал их у секретаря. Тот принес около десятка снимков. На улице, в разных ракурсах, в музее Константина Васильева, Лицо мужчины было настолько невыразительным, что больше напоминало фоторобот или банальный плакат времен Хрущева. Каждый второй из прохожих будет чем-то похож на этого. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался комиссар. Он улыбался и шел к нему с протянутой для приветствия рукой. — Поздравляю! Поздравляю, господин генерал! Полковник сгреб фотографии и перевернул их. Комиссар никогда не приходил к нему сам. Это был какой-то знак. Возможно, явился, чтобы посмотреть на него после вчерашнего происшествия, оценить его моральное и психологическое состояние. Или ждал, что Арчеладзе ничего не понял и станет теперь возмущаться. Спасибо за поздравление, товарищ генерал. Вежливо и весело отозвался полковник, крепко пожимая руку шефа. — Как говорят, рад стараться. — С вас причитается, — смеясь намекнул тот. — Где закатите пир? В Славянском базаре? — Нет, я больше люблю на природе, — тоже намекнул он. — Дождусь выходных дней, поедем на шашлыки. Я вас приглашаю, товарищ генерал. — Спасибо за любезность. Но на природу ездить в наше время — поистине роскошь», — посетовал комиссар. «Посмотрите, что творится в государстве». «В моем государстве все спокойно», — отпарировал полковник. «Нам некогда делить власть. Много работы». «Да, работаете вы хорошо», — согласился генерал. «Самое главное — чисто. Вам не зря дают звание». «Где тело птицелова, господин генерал?» Полковник мысленно похвалил воробьевских ребят. Если комиссар потерял труп, значит он сейчас в надежном месте. В который раз уже он приставал к полковнику с этим несчастным трупом. Уцепиться ему было больше не за что. Вот он и тянул одну и ту же ноту. Пытался додавить его официальным путем и никак не хотел проигрывать. — Вероятно, в собственной могиле, — пожал плечами Арчеладзе. — Вам не дают покоя останки бедного старика. Представьте себе, да, я лицо официальное и чувствую ответственность за действия своих подчиненных. Так где же труп? — На Ваганьковском кладбище. — Мы его не обнаружили, — признался комиссар. — Хотя есть данные, что он был там и исчез. — Извините, товарищ генерал. Я не занимаюсь охраной кладбища и не отвечаю за могилы. А птицелова, между прочим, нет. Как говорят опытные юристы, нет трупа, нет преступления. Комиссар держался великолепно. Не играйте с огнем, господин генерал. Я оценил ваши способности, но даже вам следует иметь чувство меры. Благодаря этому чувству Я дослужился до генерала, — невозмутимо сказал полковник, — и теперь планка этого чувства поставлена еще ниже. Надеюсь, вы это испытывали, когда получили звание генерала. Хорошо быть генералом. — Ну что же, желаю вам прекрасного отдыха на природе, — улыбнулся комиссар. — Выпейте из за мое здоровье. Он явно готовил очередную гадость. Он получил поражение и испытал его горький вкус, когда узнал о налете на фирму Валькирия. Ему захотелось отомстить полковнику унижением, но в ответ получил еще одно поражение. Конечно, кое-что он успел и с помощью Вишневого похитил Зямщиц, а потом и Кристофера Фрича. Еще один удар получил, когда вскрыл могилу Птицелова и не обнаружил там трупа. Скорее всего, воробьевские оперативники опередили его и даже несколько перестарались, ибо полковник не давал распоряжения изымать тело из могилы до официальной эксгумации. Арчеладзе вызвал Воробьева, хотя особой охоты встречаться с ним не испытывал. «Куда поместили тело Птицелова?» — спросил он. «Товарищ генерал, тело в могиле не оказалось», — неуверенно сообщил Воробьев. «То есть как не оказалось?» «Ситуация непонятная», — стал оправдываться тот. «Я же сам тогда закапывал его. Мои люди снимали процесс эксгумации на пленку. Можете посмотреть».